глава 9. до своего дворца олег ехал вместе с совершенно ошалевшим от всего пережитого пражиком по дороге герцог разговаривал со своими охранниками демонстративно игнорируя голову тот казалось этого совсем не замечал будучи погружен в свои мысли а размышлять ему было о чем и не только об обретенных заново кистях рук не только обо всех обстоятельствах приведших к последним событиям но и об ощущениях абсолютного здоровья словно бы намного помолодевшего тела олег рассчитывал что правильные выводы пражик сделает все приехали сказал он когда их кавалькада остановилась перед караулом гвардейцев браво отсалютовавших своему герцогу перед узорными воротами дворцового парка. «Тебя к себе в гости не приглашаю». Первый раз за все время пути от особняка обратился он к съежившемуся пражику. «Вали в неров и продолжай пока выполнять свои обязанности. Но смотри, борода многогрешная, ежели что узнаю, в отсутствии Клейна...» Адъютантско-секретарские обязанности исполнял отставной гвардейский капитан, весьма уже пожилой, которого порекомендовал барон Шерес Реттер еще полгода назад. «Прибыл гонец из царской провинции, господин герцог», — доложил он, войдя в кабинет. «Известие привез. Вот». Он по знаку Олега положил свиток на край стола. «И здесь посыльный от баронессы Палин». «Можете ли вы сегодня ее принять?» «Да, скажи, что жду». Олег отпустил секретаря и развернул свиток, оказавшимся написанным полковником Ашером или кем-то под его диктовку. Записку от Ули он получил сразу по своем прибытии сюда от одной из малозаметных работниц дворцовых служб, представленную ко двору Агрием, и еще не успел ее прочесть». Сестра писала, как курица лапой. Он еле смог продраться через ее закорючки. Зато послание Ашера, скорее всего, написанное все же кем-то из штаб-офицеров, а не им самим, наоборот, было выполнено в вычурном, почти художественном исполнении и от этого читавшееся еще тяжелее, чем улины Каракули. «Нирма, сегодня мы с тобой работать не будем». «Выйди», — строго сказал он, робко постучавший и буквально просочившийся в дверь лейтенанту ниндзя, одетый в костюм работницы секретариата министерства двора. «Вечером после совещания с Гортензией зайдешь», — смягчил он свою позицию при виде расстроенного лица Нирмы. Отложив прочитанные записку от сестры и свиток, Олег откинулся на спинку кресла, поерзал встал и перешел к окну, где стояла так полюбившаяся ему кресло-качалка. Думалось в нем гораздо лучше, как бы и смешно это ни звучало. Почему-то вдруг вспомнилась сценка из старого советского фильма «Семнадцать мгновений весны», в которой Штирлиц отмечал 23 февраля, запекая в камине картошку и выпивая в одиночку под грустную песню о широкой степи. Водку Олег не любил и в своей прошлой жизни и не собирался пристраститься к ней в этой. К тому же заклинания исцеления позволяли снимать всякие пагубные пристрастия. Но сегодня он решил немного расслабиться. Вызвал дежурную рабыню, которая быстро и аккуратно сервировала столик, украсив его привезенной из особняка водкой последнего качественного разлива. Олег не сильно был удивлен тем, что король или его полководец, это, в общем-то, было и неважно, отправил его баталии, по сути, на убой. А никак иначе и не расценить такое решение. Выставить против трех наемных полков и неизвестного количества полков-мятежников, а Олег обоснованно предполагал, что таковых будет не меньше трех, а может даже и больше, всего три герцогских баталии. Ведь о том, что при этих баталиях будет сама графиня Ришотл, в королевской ставке никто даже не догадывался. Кто тому не рад, вот лежит северянин, вот варяк, а дружина своя цела. Эти слова тмутараканского князя Мстислава после победы над новогородским князем Ярославом, Тогда еще молодым и немудрым, ценой гибели союзных черниговских и северских дружин, которых хитрый Мстислав отправил на убой, как сейчас это проделал Лекс, Олег вспомнил не случайно. Как вспомнил и то, что в конечном итоге Мстислав, выиграв битву, проиграл войну. «Местечковость приносит пользу на небольшом временном промежутке», и на небольших пространствах, когда из большого общего котла черпаешь самое вкусное в пользу себя или своей маленькой компании. Но на длинном промежутке времени, когда котел надо наполнять, местечковость всегда проигрывает цивилизованному подходу. Король Лекс этого не понимал, как не понимал в свое время в другом мире и тмутараканский князь. «Господину еще что-нибудь нужно?» — Олег, погрузившись в свои мысли, только тут заметил, что рабыня до сих пор неслышно находилась в его кабинете и дернулась, только когда увидела, что герцог сам себе стал наливать в рюмку. «Нет, не нужно. Ты выйди пока. Если потребуешься, позову». Олег, внимательно посмотрев на отосланную служанку, немного пожалел, что дал слабину с нирмой. Но эта мысль была мимолетной. Слишком уж серьезные известия он получил, и было о чем подумать и без этого. Уже не в первый раз подумал о необходимости создания какого-нибудь варианта телеграфа. Нет, его почта и фельдъегерская связь сейчас работали бесперебойно и в целом отвечали требованиям времени – Вот и эти сведения он получил через каких-то семь дней после их отправки. Кому другому из местных правителей о таком скажи, так не поверят, но хотелось бы, конечно, иметь связь и намного быстрей. Особо катастрофических ожиданий и переживаний за созданную бригаду у него не было. Все же там с ними Уля, а она сама по себе этакая армагеддонистая, по здешним меркам, вундерваффе но чувство тревоги у него было. Но переживал он больше за саму Улю, за то, что ей опять вместо так ожидаемых ею балов приходится глотать пыль военных дорог. С ее отъездом он, в который уже раз почувствовал, как много она на себе тянет. Действительно, не графиня, а прямо-таки галерная рабыня. И ведь конца и края этим нагрузкам не видно». Вот завтра он поедет по своим новым городам от Нерва до Брога, а там не только кадровые вопросы надо будет решать, там столько проблем, что голова уже заранее начинает болеть, и этот жуткий кадровый голод — одна из них. Он налил и выпил еще одну рюмку и снова перечитал письмо Ашера». Недостатки баталии, о которых он подозревал, полностью подтвердились, едва бригада перешла за границы герцогства. По его территории, благодаря слаженной работе начальника штаба армии Торма и министра торговли и по совместительству главного снабженца герцогства Гури, кстати, в последнее время растолстевшего аж вовсе до неприличных размеров, удалось обеспечить быструю переброску баталий в соседнюю провинцию. Были подготовлены стоянки с горячим питанием, были выделены в необходимом количестве подводы для перевозки тяжелых доспехов и оружия, ну а дороги, благодаря в том числе и стараниям самого герцога и его сестры, и так были, как автобаны. Но как только бригада вступила на территорию королевства, так скорость передвижения резко упала. Если судить по расчетам, которые произвели полковник Ашер со своими штаб-офицерами, максимальный дневной переход бригады без утраты боеготовности, то есть при полном или частичном, но достаточном вооружении и обеспечении доспехами, не превышал 25 лик, почти в два раза меньше, чем его пехотные полки нового штата». Олег, который считал высокую маневренность в походах своей армии одним из главных условий успешности ведения войны, был несколько разочарован своими оправдавшимися опасениями на этот счет. Полковник Ашер подтвердил еще и плохую эффективность излишне тяжелых доспехов и вооружения при штурмах укреплений. Небольшой городок, который им удалось взять почти с марша, был захвачен благодаря бригадным магам и практически полному отсутствию магического прикрытия у противника. Понятно, что на основании одних только полученных подтверждений батальных недостатков Олег не собирался делать скоропалительные выводы. Он еще не забыл тот урок, который его армии преподнес «Легион». Нужно было еще дождаться результатов применения баталий на поле боя. Олег догадывался, что к этому моменту, скорее всего, битва или уже состоялась, или вскоре состоится. Но результаты он узнает только после получения голубинного сообщения в Гудмине, где имелась голубятня. В Скове то он только декаду назад догадался приказать организовать ее, и доставки этого сообщения от Гудмина фельдъегерской связью. О подробности узнает еще позже. От размышлений его отвлек секретарь, доложивший о прибытии во дворец баронессы Палин. «Провести ее к вам, господин герцог», — поклонился секретарь. «Нет, давай в малую гостиную и распорядись насчет вина, синезийского и фруктов». Вкусы своего друга Олег знал. Принимать самую умную из красавиц, раскачиваясь в кресле качалки, да еще в прилично подпитом состоянии, а накрыло его, похоже, нехило так, было бы совсем не камильфо. Поэтому герцог поднялся с пригретого места, заклинанием «Малое исцеление» сделал себя трезвым, как стеклышко, и пошел в ванную комнату привести себя в порядок. Гортензия не любила делать замечания своему герцогу, но порой могла посмотреть таким взглядом, что лучше бы отругала. Так что навстречу Магине Олег вышел при всем параде. «Твой необычный ум мне был виден изначально», — смеялась Гортензия. «Но вот то, что ты стал по-настоящему мудрым, я убедилась только сейчас». Могиня рассказала Олегу, как Веда, позабыв про всякие любовные шашни, активно принялась делить дворцовые апартаменты, втянув в этот процесс не только своих болтливых подруг, но и практически весь местный совет. Они теперь надолго делом заняты, гортензия смаковала вино, пока Олег любовался этой прекрасной женщиной и по-хорошему завидовал Чеку, грустно предполагая, что ему самому такую спутницу вряд ли удастся найти. «Но ты что, серьезно решил последовать ее рекомендациям?» «Ну, какую-то кость придется бросить», — пожал он плечами. «Но ты ведь не за этим сегодня пришла». Гортензия кивнула, становясь серьезной. «Да, не за этим. Я насчет приехавших посланцев от Иргонии и Толлера. Ты когда собираешься их принять?» ну, «Как скажешь, так и приму. Гортензия, я в этих вопросах полностью доверяю тебе. Ты лучше разбираешься. В конце концов, ты мой министр иностранных дел, вот и думай. Завтра с утра я поеду в Неров. Когда вернусь, не знаю. Так что пусть подождут. Я не думаю, что они прямо так сильно торопятся». «Пусть погостят, посмотрят мой город». Они, кстати, где остановились? Бирманский посол на постоялом дворе «Медвежий угол», а Геронийский в особняке «Риты» и «Рекрета». Посол Ригенг с графом «Дамние приятели» и, видимо, король Толлер, решил вернуть «Рекрета» из Апалы. Надеется, похоже, что ты этот жест оценишь. О прибытии послов Олег узнал от Нечая еще вчера. А о причинах их приезда догадывался давно еще с того разговора с Сергонией, королевой Бирмана, который у него состоялся после похода на Растин. Разговор был не только с ней, но и со спецпосланником короля Толлера. С тех пор в его отношениях с геронийским королевством многое изменилось. Геронийцы этим летом поставили ему в распил уже две огромные партии зерна. С этих поставок Ринг организовал массовый выпуск водки, которая хоть и была до последнего времени немного сомнительного качества, но расходилась, как говорится, на ура. Но разговор с прибывшими послами, конечно же, предстоял о другом. Желание королевы Бирмана воспользоваться временной слабостью Растинской республики и присоединить к своему королевству королевство Аргон – К тому же некоторые, хотя и весьма спорные юридические и династические основания для этого были, совпадало с желаниями геронийского короля поучаствовать в этом разделе, получив второй по величине порт королевства, и заодно поквитаться с растенцами, которые в свое время так много ему обещали и совершенно ничего не сделали, чтобы помочь. И оба этих королевства давно хотели получить выход к Деснийскому океану, Отрезанные от него подконтрольные республики королевствами, они были вынуждены сбывать свою продукцию практически за бесценок. «Ты ведь в курсе, какую сладкую морковку мне готова предложить Иргония?» напомнил Олег. «Камень на Ирмении с окрестностями, оформленный как графство по формальной вассальной процедуре в наследуемый домен». «И бессрочная аренда за мизерную плату рудников на севере королевства, граничащим с моими южными землями. А там железо Гортензия. Я без него уже задыхаюсь. Ты просто не представляешь, сколько у меня планов рушится из-за этого». Гортензия нахмурилась и покачала головой. «Олег, я понимаю, что я многого в тебе не понимаю», — начала она с тавтологии, — «Но знаю, что раз ты так говоришь, что тебе это нужно, значит, это так на самом деле и есть. Но я все равно хочу предостеречь тебя от этой авантюры. Поговори с бимбомами, как ты их называешь, насчет того, какие вести им приходят с родины. Для них, где прибыль, там и родина». Немного невежливо перебил ее Олег, но они давно уже привыкли к такому стилю деловых бесед. «Я вполне доверюсь тебе». «Так что они там говорят?» «Они говорят, что с запада у Лекса назревают серьезные проблемы», — вздохнула Магиня. «А ты представь, что будет. Ты далеко на юге. Уля увязла в Сарской провинции, и непонятно, когда там все закончится. Лично у меня подозрение, что весьма не скоро. Мятежники явно пользуются поддержкой извне, и даже с падением Лара-Сара там все не утихнет, как и с Аргоном». «А что с аргоном?» — удивился Олег. «Как раз там-то все будет быстро, я тебя уверяю. А мне кое-какие сведения я собрал. Армия аргонцев — это не легионы. С ними, по идее, бирманцы и геронийцы и так бы справились. Ну а уж вместе со мной мы их быстро под орех разделаем». Он подал знак девушке, прислуживающей им в гостиной, чтобы та долила вина и принесла еще. Одну бутылку они с гортензией уже приговорили. «Так в этом все и дело, Олег», — улыбнулась баронесса. «Они тебя втягивают, чтобы ты помог потом им проглоченное переварить. Разгромить аргонскую армию ты прав, они и без тебя смогут. Но ты думаешь, что аргонцы сильно будут рады разделу своего королевства? Да они уже почти два века живут на том, что перепродают кораблями бирманские и геронийские товары». «Война там будет надолго, уверяю тебя, и разгромом регулярной армии не обойдешься». «А про реакцию божественной агнии ты подумал?» Формальный этикет в этом мире мало чем отличался от того, который раньше был и в его мире. Олег помнил, как он был удивлен, когда вдруг обнаружил, что возраст воевавших друг с другом за столичный престол братьев-князей был 2 и 11 лет». Понятно, что решения о войне принимали бояре этих мальчишек, но в документах той эпохи все писалось от их имени. Так и здесь. Когда Гортензия говорит об Агнии, то речь, скорее всего, идет о Хадонской империи и управляющем ей имперском совете. «Божественная Агния – союзник бирманской королевы Иргонии, не?» «Да», – в ответ ему ответила Гортензия. И ей очень не понравится и союз ее союзника с Толлером, и усиление самого союзника. Это поменяет весь расклад рядом с имперскими границами. И не в пользу империи. Ты зря, Олег, жмешь плечами и отмахиваешься. Не забывай, что твоя сестра имперская графиня, пусть ее вассалитет и весьма условен. Но зачем на ровном месте самому портить отношения с таким выгодным партнером, как Божественное Огне? В словах Гортензии был здравый смысл и жизненный опыт. И похоже, что сейчас и правда проблемы ползут со всех сторон. Ввязавшись в эту, как говорит Магиня, авантюру, он рискует оказаться втянутым сразу во множество конфликтов. Отдать отрицательный ответ послам «После того, как я уже обнадежил...» «Да не нужно будет давать отрицательного ответа». Поморщилась от его недогадливости гортензия. «Мне главное, нужен от тебя однозначный ответ. Согласен ты с моим предложением не втягиваться в эту войну или нет? А уж затянуть время и отделаться ни к чему не обязывающими обещаниями, я сама постараюсь». «Они проговорили еще довольно долго» но больше уже об известиях, которые ей сообщили бимбомы. «Я еще знаешь, о чем думала последнее время?» спросила Гортензия, когда они уже перешли к чаю. «О плюшке для попаданца». «Помнишь? Тогда в замке ферма ты так сказал». Олег об этих своих словах не помнил, но то, что порой язык его враг его, знал и понимал, что сама Гортензия таких слов придумать не могла. «Если честно, то не помню», — немного ошарашенно ответил он. «А что тебе в этих словах?» «Да я и сама их не поняла, но, кажется, смысл уловила. Ты тогда подвел ко мне девочку с уникальным огромным магическим резервом. Это я про Улю, как ты понимаешь. И сказал, что вот, мол, плюшка для попаданца. Не помнишь?» В общем, неважно, гортензия наморщила лоб, словно пытаясь точнее сформулировать свою мысль. «Я вот подумала, может, то, что девочка инициировалась вблизи тебя, не знаю, это не могло как-то повлиять?» Олег серьезно задумался. Сходу отбросить эту мысль он не попытался. Про индукцию он не только знал из уроков физики, но и сам в детстве, бывало, любил намагничивать гвозди, иголки и другие железки, чтобы потом и их использовать как магниты. Но вот возможно ли такое в магии? Он о таком и не думал. А Гортензия молодец ведь, умница, подметила. И слова его выцепила, и запомнила, хоть и не разгадала. То есть... «Ты думаешь, мне надо возле детей постоянно обретаться?» «Нет, ты что?» — улыбнулась Магиня. «Неизвестно заранее, кто из детей станет магом. И неизвестно, когда произойдет инициация. Это я пока так, просто, думала. Знаешь, я ведь все время надеюсь, что ты, как это часто бывает, вдруг выдашь какую-нибудь идею». Она замолчала, глядя на него а Олег решил, что надо над этой ее мыслью насчет возможной магической индукции поработать. «Я обязательно постараюсь не забыть этот момент», — кивнул он. «Давай к этому вопросу еще вернемся». «Давай», — согласилась она. «А еще я хотела с тобой переговорить насчет нечая и Ули». В разлуке сейчас два любящих сердца преувеличенно огорченно вздохнул Олег. «Я не об этом» не поддержала его шутливого настроения Гортензия, «я о том, что один слишком ревнив, а другая слишком легкомысленно, и из этого может получиться что-то не очень хорошее. Ты поверь моему опыту. Это я выгляжу благодаря тебе молодой и неопытной, а на самом деле я старая и мудрая. Ты вовсе не старая, Гора. Ты лучшая, не согласился с ней Олег. А с ними обоими мы обязательно поговорим». Ты с Улей, я с Нечаем. Когда уже совсем поздним вечером баронесса Палин уехала из дворца, Олег пожалел о данном Нирме обещании. Ему просто хотелось спать. Но и расстраивать девушку он не собирался, поэтому, похлопав ее по попе, пригласил на утро разбудить его. Нирма, посмотрев на своего герцога, все поняла правильно. В своей спальне Олег не сразу бросился на аэродром, который считался его кроватью, а какое-то время еще постоял перед открытым окном, слушая не на шутку разошедшийся дождь, вспоминая прошедший разговор, а еще определил свои планы на завтрашний день. Прежде чем уехать в Неров, надо будет ему еще заехать в школу, познакомиться с Страшпом, его будущим Ньютоном. Поставить ему задачу на изобретение рельсовой дрезины, потом и сами рельсы. В отсутствие сестры надо будет самому лично сделать крюк и заехать укрепить изготовленные формы. И надо искать людей. Эта мысль стала уже его идеей фикс.